Глава 12 На родину. Дымит, потрескивая, нефтяная коптилка, выдолбленная в скале. Фитиль, размочаленное волокно. Красноватое трепещущее пламя освещает трех людей, сидящих на матрасах из мха. Бледно изможденное лицо с мешками под глазами и седой бородой. Квадратное крепкое лицо рыжебородого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 Если б даже и не утратило, у вас это просто отберут. Разумеется. Но убьют ли нас там или оставят живых? Вот вопрос. Я думаю, что не убьют. Нас изолируют, но жизнь нам оставит. Если же нам оставит жизнь, то какова бы она ни была, хуже, чем здесь не будет. Итак, и за возвращение. Да, я за возвращение. Блоттон ранее обдумал все. Ему приходится опасаться менее других. О замыслах убить Ганса и Винклера они не знают. Не он ли Блоттон спас Ганса и Винклера от шестируких? У него есть даже заслуги. А на земле он был безобидным, легкомысленным спортсменом, не интересовавшимся политикой, по крайней мере, пока политика не задевала его интересов.